Сложно сказать, сколько времени я провел в одиночестве. Часов не было, окна, чтобы наблюдать за сменой дня и ночи тоже, свет мне не выключали. В конце концов, мне стало скучно, и я лег спать. Проснулся от того, что меня трясли за плечо. Трясущий оказался не доктором Полсоном. Это был мужик примерно того же возраста и в такой же одежде, но выглядел он раза в два мощнее, чем субтильный доктор. Не знаю почему, но я решил, что он военный. Представляться он не стал. «Сядьте», — сказал он. «Я сел». «Почему бы не сесть, если человек просит?» Вежливость еще никому никогда не вредила. Мужик устроился на стуле посреди комнаты. Стул он, видно, с собой принес, потому что до его визита единственным предметом мебели в комнате была моя кровать. В руках у мужика был включенный КПК. Неизвестны мне модели. Не иначе технологическая новинка. Ваше имя? Алексей Каменский. А ваше? Возраст. Мой вопрос он проигнорировал. Уж не захватили ли меня сотрудники еще какой-нибудь спецслужбы? И какая страна постаралась? 23. Год рождения. А вы сами посчитать не можете? Он вздохнул. Я отметил, что у этого парня точно такая же кабура, как у доктора Полсона. И торчит из нее очень похожая хреновина. ФСБ? Нет. ГРУ? Нет. А что тогда? Журналист, безработный. Я решил, что честность – лучшая политика. Потому что не мог сообразить, как мне выгоднее врать. Что безработный журналист делал вместе с агентом Intelligent Service? «Совершал променад по джунглям? попытался угадать я. «Значит, Холден раскололся. Странно. Я думал, он покрепче, профессионал все-таки. Холден сказал, что вы русский агент. Я его обманул. Может быть, вы пытаетесь обмануть меня?» «А смысл?» Он нахмурился. «Как по-вашему, где вы сейчас находитесь?» «Понятия не имею», — признался я. «И вы не русский агент?» «Я русский, но не агент». Он вздохнул, выключил КПК и сунул его в нагрудный карман. Его правая рука отточенным профессиональным движением скользнула вниз, и уже через миг хреновина покинула кабуру и оказалась направлена на меня. При этом все остальное тело оставалось неподвижным. И у меня сложилось впечатление, что правая рука этого типа живет своей собственной жизнью. «Э, «Может, еще поговорим?» – предложил я. И тут меня снова выключило.